Глава 10 Река Уимер На следующий день, 24 декабря, двинулись в путь на заре. Уже чувствовался зной, но терпимый. Дорога была почти ровной и удобной для лошадей. Пролегала она по довольно редкому лесу. Вечером после целого дня езды отряд сделал привал на берегу озера Бланш. Белое. Солоноватый и непригодный для питья водой. Жак Паганель принужден был согласиться, что это озеро не более белое, чем «Черное море черное», а «Красное красное», «Желтая река желтая», а «Голубые горы голубого цвета». Впрочем, из профессионального самолюбия географ попытался было спорить, но его доводы не имели успеха. Мистер Олбинет с обычной для него аккуратностью приготовил и подал ужин. Затем путешественники, одни в повозке, другие в палатке, быстро уснули, невзирая на жалобный вой динго этих австралийских шакалов. За озером Бланш раскинулась чудесная равнина, вся пестревшая хризантемами. Проснувшись на следующее утро, Гленарман и его спутники пришли в восторг от представшей перед их взором великолепной картины. Снова двинулись в путь. Местность была ровная, но только вдали виднелось несколько пригорков, Всюду до самого горизонта зеленела и олела цветами беспредельная равнина. Голубые цветы мелколистного льна красиво сочетались с ярко-красными цветами медвежьих когтей. Солончаковую почву густо покрывали серо-зеленые и красноватые цветы серебрянки, лебеды, свекловичника. Растения эти очень полезны, так как из их золы путем промывания добывается отличная сода. Паганель, который, очутившись среди цветов, сейчас же сделался ботаником, принялся называть все эти разновидности растений и, верный своему пристрастию к цифрам, не упустил случая сообщить, что австралийская флора включает 4200 видов растений, принадлежащих 120 семействам. Быстро проехали еще с десяток миль, и вот повозка катится среди рощиц высоких акаций, мимоз и белых комедных деревьев с их разнообразными цветами. Растительное царство этих равнин, богатых источниками, благодарно воздавало ароматами и цветами за теплые лучи, которые изливала на него дневное светило. Зато царство животных представлено было более скупо. Лишь кое-где по равнине бродили эму, приблизиться к которому оказалось невозможным. Майору все же удалось подстрелить одну из очень редких и уже исчезающих птиц. Это был ябиру, гигантский аист английских колонистов. Ростом он был 5 футов, а клюх его, черный широкий, конической формы, очень заостренный на конце, имел 18 дюймов длины. Лилово-пурпурная окраска его головы составляла резкий контраст с лоснящейся зеленой шеей, блестящей белой грудью и ярко-красными длинными ногами. Казалось, что природа употребила все цвета радуги на оперение Ябиру. Путешественники залюбовались птицей, и майор был бы, конечно, героем дня, если бы юный Роберт, проехав несколько миль дальше, не встретил и не подстрелил бесстрашно какое-то бесформенное животное, нечто среднее между ежом и муравьедом, напоминающее недоразвитое допотопное существо. Из его сомкнутой пасти висел длинный, растягивавшийся липкий язык, которым это животное вылавливало муравьев, свою главную пищу. «Это ехидна», — объяснил Паганель. «Случалось ли вам когда-либо видеть подобное животное?» «Она отвратительно, отозвался Гленнорван. «Отвратительно, но интересно», — заметил Паганель. «К тому же она встречается только в Австралии. В другой части света ее не найти». Понятно. Паганелю захотелось взять мерзкую ехидну с собой, и он решил положить ее в багажное отделение. Но тут мистер Олбинет запротестовал с таким негодованием, что ученый должен был отказаться от мысли сохранить для науки этого представителя австралийской фауны. В этот день путешественники достигли 141 градуса 30 минут долготы. До сих пор им в пути встречалось мало колонистов и скватторов. Местность казалась пустынной. Туземцев совсем не было видно, так как дикие племена кочуют севернее, по бесконечным пустыням, орошаемым притоками Дарлинга и Муррея. Отряду Гленарвана встретилось интересное зрелище, одно из тех колоссальных стад, которые предприимчивые торговцы пригоняют с восточных гор в провинции Виктория и Южная Австралия. Около 4 часов пополудни Джон Манглс указал своим спутникам на огромный столб пыли, поднимавшийся в трех милях впереди. Никто не мог догадаться, что означало это явление. Паганель склонен был видеть в этом какой-нибудь метеор, и пылкая фантазия ученого уже подыскивала естественное объяснение. Но Айртон, не дав географу углубиться в область догадок, заявил, что пыль эту поднимает двигающееся стадо. Боцман был прав. Густое облако пыли все приближалось. Оттуда неслось мычание, ржание и блеяние. К этой пасторальной симфонии примешивались также в виде криков, свиста и брани, человеческие голоса. Из шумного облака появился человек. то был главный погонщик этой четвероногой армии? Гленерман поехал к нему навстречу, и они вскоре разговорились. Погонщик был в то же время и владельцем части этого стада. Звался он Сэм Мэтчел и направлялся из восточных провинций к бухте Портленд. Его стадо состояло из 12 075 голов, Тысячи быков, 11 тысяч овец и 75 лошадей. Весь этот скот, купленный худым на равнинах у голубых гор, перегонялся теперь на тучные пастбища Южной Австралии, чтобы после откорма его можно было перепродать с большим барышом. Сэм Мэтчелл выгадывал по 2 фунта стерлингов с быка и полфунта с овцы, должен был выручить кругленькую сумму в 50 тысяч франков. Дело, конечно, выгодное, но сколько надо было проявить терпения и энергии, чтобы довести до места назначения это норовистое стадо. Сколько трудов приходилось положить на это. Да, нелегко достается барыш, получаемый от этого сурового ремесла. В то время как стадо Сэма Мэтчелла продолжало двигаться вперед через рощи Мимос, сам он в немногих словах рассказал свою историю. Леди Эллен, Мэри Грант и всадники – сошли на землю и, усевшись в тени большого комедного дерева, слушали рассказ скотопромышленника. Сэм Мэтчелл был в пути уже 7 месяцев. В среднем он проходил ежедневно миль 10 и его бесконечное путешествие должно было продлиться еще 3 месяца. В трудном деле ему помогали 30 погонщиков и 20 собак. Среди погонщиков было 5 негров, умевших замечательно отыскивать отбившихся от стада животных по следам. За этой армией следовало шести лег. Погонщики с бичами в руках, рукоятка этих бичей была 18 дюймов длины, а ремень – 9 футов, пробирались между рядами животных и восстанавливали то и дело нарушаемый строй. Между тем, как легкая кавалерия в виде собак носилась по флангам. Путешественников привел восхищение царивший в стаде порядок. Различные породы животных шли отдельно ибо дикие быки не станут пастись там, где прошли овцы. Поэтому быков необходимо было гнать во главе армии. Разделенные на два батальона, они выступали впереди. За ними под командой 20 погонщиков следовали пять полков овец. Взвод лошадей шел в арьергарде. Сэм Мэтчел обратил внимание своих слушателей на то, что вожаками этой армии были не люди, не собаки, а некоторые быки – смышлёные лидеры, авторитет которых признавался их сородичами. Они с большой важностью ушествовали впереди, инстинктивно выбирая лучшую дорогу и глубоко убежденные в своем праве на всеобщее уважение. Стада беспрекословно повиновалось им, и поэтому с ними приходилось считаться. Если им заблагорассудилось сделать остановку, надо было уступать их желанию – и тщетно было бы пытаться после стоянки снова пуститься в путь до того, как они сами подадут сигнал. Скотопромышленник добавил еще несколько подробностей к рассказу об этом походе, достойным того, чтобы сам ксенофонт если не возглавил, хотя бы описал его. ксенофонт греческий историограф 430-354 -го, годов до нашей эры описал военный поход персидского царевича Кира-младшего». Пока армия животных движется по равнине, все идет хорошо, без затруднений, без усталости. Скот пасется тут же, по дороге, утоляет жажду в многочисленных ручьях, ночью спит, днем идет послушный лаю собак. Но в обширных лесах материка, в зарослях мимоз и эвкалиптов, трудности возрастают. Взводы, батальоны и полки все смешиваются или рассыпаются по сторонам. Не надо немало времени, чтобы снова всех собрать. Если, к несчастью, потеряется один из быков-лидеров, его нужного во что бы то ни стало разыскать, иначе все стадо может разбрестись. Негры-погонщики нередко тратят по несколько дней на эти трудные поиски. Когда идут сильные дожди, ленивые животные отказываются двигаться вперед, а во время сильных гроз обезумевший от страха скот охватывает паника. И все же, благодаря энергии и расторопности скотопромышленнику удалось преодолеть все эти трудности. Он шел вперед миля за милей. Равнины, леса, горы оставались позади. Но на переправах через реки ему требовалось, кроме энергии и расторопности, еще несколько большее, ничем несокрушимое терпение, которого должно было хватить не на часы, не на дни, а на целые недели. Каждая речка становилась преградой, но вовсе не потому, что ее нельзя было преодолеть. Причина задержек одна – Упрямство стада, не желавшего идти в брод Быки, хрипнув воды, поворачивают назад, овцы в страхе разбегаются в разные стороны. Надо ждать ночи, чтобы снова попытаться загнать стадо в реку, но попытка не удается. Баранов бросают в воду силой, но овцы не решаются следовать за ними. Попробуют в течение нескольких дней томить скот жаждой, но и это ни к чему не приводит переправляют на противоположный берег ягнят в надежде, что матери услышат их крики, бросятся к ним. Но ягнята блеет, а матери не трогается с места. Такое положение длится иногда целый месяц, и скотопромышленник не знает, что ему делать со всей этой блеющей, ржущей и мычащей армией. Вдруг, в один прекрасный день, без всякой видимой причины, словно по какому-то капризу, часть стада начинает переходить реку, и тут возникает новая трудность — помешать животным беспорядочно бросаться в воду, так как при этом они сбиваются в кучу, и многие, попав в стремнины, тонут. Вот что рассказал путешественникам Сэм Мэтчелл. Во время его рассказа большая часть стада прошла мимо в полном порядке, и скотопромышленник должен был поторопиться снова встать во главе своей армии и вести ее к лучшим пастбищам. Он простился с Гленарваном и его спутниками. Все крепко пожали ему руку. Затем он вскочил на прекрасного туземного коня, которого держал под узцы один из погонщиков, и через несколько мгновений уже исчез в облаке пыли. Повозка снова двинулась в путь и остановилась только вечером у подошвы горы Тоболт. На привале Паганель весьма кстати напомнил о том, что было 25 декабря, день Рождества, праздника столь чтимого в английских семьях. Но и мистер Олбенет не забыл этого. В палатке был сервирован вкусный ужин, заслуживший искреннюю похвалу сотрапезников. И в самом деле Олбинет предзошел самого себя. Он умудрился приготовить из своих запасов европейские блюда, которые нечасто можно получить в пустынях Австралии. На этом достопримечательном ужине были поданы оленья ветчина, солонина, копченая семга, пирог из ячменной и овсяной муки, чай в неограниченном количестве виски в изобилии и несколько бутылок портвейна. Как будто все это было в столовой замка Малькольм среди гор Шотландии. Действительно, на пиршестве было все, начиная от имбирного супа и кончая печеньем. Все же Паганель счел нужным еще пополнить десерт плодами дикого апельсинового дерева, хорошего у подножья холмов. Надо признаться, апельсины эти были довольно-таки безвкусны, а их зернышки попав на зуб, обжигали рот, словно каенский перец. Географ же, видимо, из научной добросовестности, так наелся этими апельсинами, что сжег себе небо и оказался не в состоянии отвечать на многочисленные вопросы майора об особенностях австралийских пустынь. На следующий день, 26 декабря, не произошло ничего, о чем стоило бы рассказать. Путешественники миновали истоки реки Нортон, а позднее наполовину пересохшую реку Маккензи. Погода стояла прекрасная, не слишком жаркая. Дул южный ветер, приносящий здесь прохладу, как северный ветер в нашем полушарии. Паганель обратил на это внимание своего юного приятеля Роберта Гранта. «Нам повезло», — прибавил он, — «ибо в южном полушарии обычно жарче, чем в северном». «А почему?» — спросил мальчик. Почему, Роберт? Разве ты никогда не слыхал, что земля зимой ближе к солнцу? Слыхал, господин Поганель. И что зимой холодно только потому, что лучи солнца падают более косо? Да, господин Поганель. Так вот, мой мальчик, по этой самой причине в южном полушарии жарче. Не понимаю, с удивлением отвечал Роберт. А вот подумай, продолжал Поганель. «Когда у нас там в Европе зима, то какое же время года здесь, в Австралии, у антиподов?» «Лето», — сказал Роберт. «Ну, если в это время Земля как раз ближе к Солнцу, понимаешь?» «Понимаю. Значит, лето Южного полушария должно быть жарче лето Северного полушария, именно благодаря этой близости к Солнцу». «Теперь мне все ясно, господин Паганель». «Итак». «Когда говорят, что Земля ближе к Солнцу зимой, то это верно лишь по отношению к нам, живущим в северной части земного шара». «Вот это мне не приходило в голову», — промолвил Роберт. «Ну так помни теперь, мой мальчик». Роберт с большой охотой выслушал маленькую лекцию по космографии, в дополнение к которой он узнал еще о том, что средняя температура в провинции Виктория составляет плюс 74 градуса по Фаренгейту плюс 23,33 по Цельсию. Вечером отряд сделал привал за озером Лонсдейл, в 5 милях от него, между горой Драмонт, поднимавшейся на севере, и горой Драйден, невысокая вершина которой вырисовывалась на южной стороне небосклона. На следующий день в 11 часов утра повозка добралась до берегов реки Уиммер у 143-го меридиана. Река эта шириной в полмили несла свои прозрачные воды между высокими акациями и комедными деревьями. Великолепные мирты вздымали на 15-футовую высоту свои длинные плакучие ветви, пестревшие красными цветами. Множество птиц, иволги, зяблики, золотокрылые голуби, не говоря уж о болтливых попугаях, порхали среди зеленых ветвей. Внизу на воде резвилась пара черных лебедей, пугливых и неприступных. Но эти редкие птицы австралийских рек вскоре исчезли за излученными уиммеры, причудливо орошавшей эту пленительную долину. Между тем повозка остановилась на ковре из зеленых трав, свисавших бахромой над быстрыми водами реки. Ни моста, ни парома не было. И все же перебраться было необходимо. Айртон стал искать удобного брода, четверть мили вверх по течению река показалась ему менее глубокой, и он решил, что в этом месте можно будет перебраться на другой берег. Сделанные им в нескольких местах измерения показали, что река здесь не глубже трех футов. Значит, повозка могла без большого риска пройти по такому неглубокому месту. «Нет никакого другого способа переправиться на другой берег», обратился Гленнерван к боцману. «Другого нет, милорд», — ответил Айртон. Но эта переправа не кажется мне опасной. Как-нибудь переберемся. Леди Гленорван и мисс Грант должны выйти из повозки. Ни в коем случае. Мои быки крепки на ногу, и я берусь вести их по верному пути. Ну что, Шаертон, — сказал Гленорван, я полагаюсь на вас. Всадники окружили тяжелую повозку, и отряд смело вошел в воду. Обычно, когда телеги пересекают реку вброд, К ним прикрепляют кругом пустые бочки, чтобы поддержать их на поверхности воды. Но здесь такого спасательного пояса не имелось, и надо было положиться на чутье быков и на осторожность возницы. Айртон, сидя на козлах, правил. Майор и оба матроса, рассекая быстрое течение, пробирались в нескольких сложениях впереди. Гленнерман и Джон Манглс держались по обеим сторонам повозки, готовые прийти на помощь путешественницам. Паганель и Роберт замыкали шествие. Все шло хорошо до середины Уймеры, но здесь дно стало опускаться, и вода поднялась выше колес. Быки, отнесенные течением от брода, могли потерять дно под ногами и потянуть за собой качавшуюся повозку. Айртон отважно соскочил в воду и, схватив быков за рога, заставил их вернуться к броду. В эту минуту повозка неожиданно на что-то натолкнулась. Раздался сильный треск, и она сильно накренилась. Вода залила ноги путешественницам. Несмотря на все усилия Гленна, Рвана и Джона, уцепившихся за дощатую стенку, повозку стало относить течением. Минута была критическая. К счастью, быки мощно рванули вперед и потащили за собой повозку. Дно начало подниматься, и вскоре животные и люди... Промокшие, но счастливые, очутились в безопасности на другом берегу. Однако у повозки оказался сломан передок, а у лошади Гленарвана сбиты передние подковы. Нужно было как можно скорее исправить эти повреждения. Путешественники в замешательстве переглядывались, как вдруг Айртон предложил съездить на станцию Блэкпоинт, находившуюся в 20 милях, севернее, и привезти оттуда кузнеца. «Поезжайте, конечно, поезжайте, дорогой мой Айртон», — сказал Гленнерван. «Сколько вам потребуется времени на оба конца?» «Часов пятнадцать, не больше», — ответил Айртон. «Ну так отправляйтесь же, а мы подождем вашего возвращения и расположимся на берегу Уимеры». Несколько минут спустя ботсман верхом на лошади Уилсона, уже скрылся за густой завесой мимоз.